513. Осмотрись внимательно, чтобы понять причины и следствия явлений. Причина и следствие есть одно нераздельное целое, протянутые во времени, один аспект, которого называется причиной, а другой — следствием. Разные противоположные полюса единой вещи разъединяются. Отсюда получаются и недомыслие и непонимание. Посев зерна, сход, рост и рождение нового зерна дает пример цикла явления законченного. Так же заканчивается цикл причинности. Новым зерном уже можно распорядиться по усмотрению, когда закончен цикл. Но всходы растут по природе семени, потому обман порождает обман, сила — силу, мужество — мужество и так далее по роду своему. Качество и жизнеспособность явления и условия окружающие мощно влияют. Обычное сознание видит лишь один полюс или одну фазу того целого, если видит все. Предсказание будущего или судьбы основано на способности видеть явление в целом по линии четвертого измерения, то есть во времени. Люди видят только конец или только начало или только разрез одним. Словом, одну точку или одну фразу. И, видя хвосты, то есть следствие, часто не понимают сущности происходящего. Недействительность видит, но хвосты того, что происходит, и судят по ним. И суждение всегда получается однобоким и ограниченным, ибо, имеет дело с тем, что уже прошло и закончилось, лучше усмотреть зарождение событий, то есть причину, чем во конец. И лучше усмотреть пространственно протянутое во времени явление, чем только один полюс причинности. Но хуже всего довольствоваться хвостами. И кто знает, когда сердце радостную весть подает, не чует ли оно, что где-то зародилось нечто очень значительное и светлое? Так только сердце можно увидеть, ибо глаз видит лишь на длину своей волны. Так же ограничено слышит и ухо. Сердечное зрение — и прочие чувства, чувство знаний, приносящие не от мозга, даже и не видя явления в целом, сердце можно учуять его сущность, от света оно или от тьмы, или иные аспекты. Смотреть внимательно значит смотреть сердцем, определяя, какую реакцию дает его аппарат на явление анализируемое. Это особенно ярко может проявиться при соприкосновении с людьми. Попробуйте обращать внимание не на слова, произносимые, но на сущность, скрытую за ними, внимательно следя за реакцией сердца. Результаты будут очень интересными и неожиданными. Из-за внешней формы слова будет очувствовано их часто противоположное и несоответствующей форме содержания. Так сердцем научается сознание проникать в сущность вещей, скрытую под внешними покровами. Также определяется и сущность предмета и его ауры, ауры человека, места, дома и так далее. Будем учиться видеть за покровами, ибо каждое явление, протянутое во времени, существует в цельности своей на высшей плоскости жизни.